Глава 19. Люц. Король Прокию Синклер сидел у камина в высоком велюровом кресле, закинув ноющие ноги на кушетку. Он думал. День и без того выдался нелёгким, а обиды королевы уже начинали ему порядком досаждать. Игнор, с которым она встретила любимого мужа, был Прокию в новинку, и он попросту не знал, как себя вести в этом случае. Он король. Никто не смеет так вести себя с ним. До сегодняшнего дня он искренне в это верил. Языки костра плясали, отражаясь в его глазах, когда позади тихонько прокрался слухарь, тайный информатор, имеющий доступ ко всем помещениям королевского дворца Асалеа Артензии III. Повелитель, тихий шепот прозвучал в тишине подобно крику. Проки вздрогнул Прогоняя прочь мрачные мысли, да, Слухарь послушно продолжил вещать. У меня есть известие, касаемо малюция дуэ. А это помощник вашего советника, мой государь. Так, я слушаю. Поняв, что дело серьезное, серьёзное, сел ровнее и поморщился, напрягая ноющие от утомительного дня извелины. Ему только что прибыло письмо из Клавера. Из Клаверенс холот и хотел сказать: "А почему ему, а не мне?" "Нет, мой повелитель, из города Клавер, что на берегу озера, не из крепости Третьего огня". "Ясно", немногосложно ответил король. Плохой сон сказывался на самочувствии, обиженное поведение любимой Дебивала остатки самообладания. Что ж ему пришло и от кого? Мне неизвестно, мой господин. Клюци настолько перепугался, что сразу же жёг письмо. А мне доподлинно известно, что письмо пришло от самого Лестера Онстрикленда. Вот только печать была иная, из восьмого огня. Восьмой Король задумчиво уставился на огонь. "Лорд Акбестия", поспешил подсказать слухарь. "И я бы даже подумал, что это письмо от него, так как мне знаком его почерк. Но прибыло оно из третьего огня, с клеймённым змеиным крылом". "Думаешь, это происки Лестера?" "Мне об этом неизвестно", честно признался слуга. Я знаю лишь, что Люций тотчас отправился к вашему советнику отпрашиваться в дальний путь. Он захотел лично поприсутствовать на церемонии венчания вашей дочери. И ты думаешь, он успеет? Но подожди, они разве еще не поженились? Нет, мой господин. С удовольствием поделился новостями слухарь. Глория упала в воду при переправе в Клаверинс-Холле, И сейчас температурит, А ваша дочь выходит замуж только завтра, после оглашения новости и венчания. Хм. А что их задержало? Задумчиво уточнил король. Или же путь оказался настолько долгим? Помнится мне, между нами чуть больше суток пути на быстром рысаке и при хорошей погоде. Однако в этот раз слухарь не мог удовлетворить любопытство короля, а сказал лишь: "Этого я не знаю, мой повелитель". "Что ж, ты потрудился на славу. Я, как и обещал, пожалую тебе земли и титул в конце службы. Однако" Прокий сделал небольшую паузу, хитренько сощурился, глядя на огонь, и добавил: "Мне нужна еще одна услуга". Отправляйся вслед за Люцием и узнай, зачем Лестер отправил ему письмо, скрепив чужой печатью. Так и поступлю, государь. — О, озарила Прокия. А перед тем, поделись подобными новостями с королевой, желательно через одну из ее фрейлин. Используя кая эту новость как повод помириться с собственной супругой, думал меж тем правитель Артензии мысленно представляя приятную сцену долгожданного примирения король настолько ушел в себя, что не заметил взгляда слухаря, полного сомнений. Но возражать тот не отважился, а отправился исполнять поручение повелителя в точности, как и было приказано.